Глава десятая Закон притяжения «Здравствуйте!» – прозвенел знакомый голос, и Фаняша распахнула глаза. Посреди аудитории, в длинном перламутровом платье, окутанном серебряной дымкой, парила Хорда тюдизовна. «Ефания с возвращением! Добро пожаловать в класс!» – строго произнесла она и тут же отвернулась – но одного ее взгляда было достаточно, чтобы Фоняша почувствовала волны любви и тепла, которые исходили от учительницы. «Ой, снова!» – шепнула Фоняша, и Муриса наклонилась к подруге. «Что снова?» – спросила она. «Снова в груди что-то чувствую. Так сильно стучит!» «Что у тебя в груди?» – зашептала Муриса. «Наверное, ты сильно переволновалась». Может быть, тебе показалось, что Хорда Этюдизовна встретила тебя сухо и холодно? Нет, вовсе не холодно, — защитила ее Фаняша. Наоборот, я почувствовал сильное тепло, когда она взглянула на меня. Мне показалось, что у нее даже слезы на глазах появились, и если бы никого рядом не было, то она бы подлетела ко мне и обняла меня крепко-крепко. Как думаешь, она скучала по мне? Сомневаюсь». Муриса пожала плечами. «Зачем ей скучать о ком-то? В школе у нее всегда хватает задач, да и учеников много. С некоторыми она дополнительные занятия проводит, а еще ее периодически куда-то вызывают на срочные задания. В общем, некогда скучать». «Тишина!» – гаркнула учительница и резко оказалась за спиной Фоняши. «Вне зависимости от вашего возраста и уровня знаний...» Прошу вас проявлять уважение к информации, которая к вам приходит. Время для общения – перерыв. А сейчас прошу предельного внимания. Вопросы можете задавать исключительно по существу. Это ясно? Ученицы послушно кивнули, выпрямились и приготовились записывать. Итак, тема сегодняшнего урока – закон притяжения. Данный закон – «Действует в нашей Вселенной с самого ее возникновения. Это основа нашего бытия и помощник в понимании мироустройства. Все, что существует в этом мире, все, что в нем происходит – следствие силы закона притяжения. Кто слышал, как работает этот закон?» «Все!» – звонко ответила непосредственная чётика. Латика испуганно взглянула на сестру и замотала головой. Фаняша с интересом посмотрела на близняшек. Она не могла понять, почему ее так завораживали эти одинаковые девочки. Мягко, сказала Хорда и Тюдизовна, подлетая к четике. Расскажи нам, в чем основа закона притяжения. «Все очень просто», — уверенно сказала девочка. «Так устроена планета Земля. Все, что на ней находится, притягивается к ней по закону притяжения. У людей же нет крыльев, поэтому они учатся хорошо шевелить ногами и ползают вдоль Земли». В аудитории раздался смех. Учительница тоже не смогла сдержать улыбку и прокомментировала. «Спасибо за твой ответ, чётика. Ты говоришь сейчас о гравитации». «Этот закон тоже существует. Правда, люди по земле в основном ходят, а не ползают. Может быть, и ходят. Я просто не могу забыть, как моя Марта училась ползать. А сначала вообще только лежала и дергала конечностями», сказала чётика и затрясла ручками и ножками. «Да, и моя Герда тоже», тихо добавила ее сестра Латика. «Это естественно для людей», — сказала Хорда и Тюдизовна, «Когда они появляются на свет, некоторое время не могут ходить». «И в вашем случае, и в нашем случае это очень хорошо». «Почему же это хорошо?» — спросила Фаняша. «Разве это справедливо? Сначала девять месяцев сидеть в животе, потом родиться и быть совершенно беспомощным. Что же это за жизнь такая у человеческих детей?» «Не летать, не ходить, не говорить не могут. Для чего так?» Ефания, это очень мило, что ты заботишься о людях, но подумай об этом с другой стороны. Пока человек маленький и, как ты говоришь, беспомощный, у ангелов есть время учиться. К моменту, когда человек начнет ходить и говорить, ангел овладеет необходимыми знаниями и умениями, которые помогут ему направлять мысли и поступки человека». «Я все равно не понимаю, зачем такие мучения», – не унималась Фаняша. «Тогда уж лучше человеку в животе подольше посидеть и подождать, пока его ангел вырастет и выучится. Там в животе наверняка спокойнее и безопаснее, чем снаружи. Представляете, как там хорошо, тихо, тепло, и мама всегда рядом». Говоря это, Фаняша прикрыла глаза от удовольствия, словно описывала свои воспоминания. Хорда тюдизовна застыла на месте». На ее лице появилась тревога «Может быть, вернемся к теме урока?» Резко прервала ее Вилария «Зачем нам рассуждать о том, что невозможно и нас не касается? В мире есть законы, и им нужно следовать Мне кажется, что Ефания слишком много времени провела на земле И забыла, как вести себя на уроке Если я не ошибаюсь, вопросы Ефания сейчас совершенно не по теме «Да, Вилария, ты права», — согласилась Хорда и Тюдизовна. Тяжело вздохнула И взлетела под потолок аудитории Итак, вернемся к закону притяжения Суть его заключается в том, что не только люди к земле притягиваются, но и мысли притягивают события То есть все, что с каждым происходит, им же самим и создано То, что поставлено на карту жизни человека – результат его мыслей и желаний «Это как, — не удержалась Шарине, — если бы было все так просто, люди имели бы то, что пожелают?» «Так и есть, — подтвердила учительница, — поскольку существует закон притяжения, у каждого человека есть только то, что он притянул». «Непонятно, — сказала Шарине и развела руками, — люди же страдают, болеют, умирают, хотя очевидно, что каждый хочет для себя то, что нравится, что приятно». Разве человек может захотеть заболеть, потерять работу или семью? Спасибо за вопрос, Шариня, поблагодарила учительница. Дело в том, что магнетизм возникает, когда вложена энергия. И чем больше человек уделяет внимания и энергии определенным формам, тем скорее исполнится заказ. Давайте рассмотрим это на примере. Хорда этюдизовно взмахнула левой рукой, и посреди аудитории возник белокурый молодой человек в голубой рубашке, темно-синем жилете и бежевых брюках. Учительница подлетела ближе к нему и грациозным движением правой руки заставила изображение вращаться вокруг своей оси. «Красивые у него глаза!» – неожиданно для самой себя шепнула Фаняша и слегка улыбнулась. «Голубые, как небо!» «Тебе нравятся глаза человека?» Удивленно отозвалась Муриса. «Ты изменилась, проведя много времени под солнцем земли». «Да, если бы солнце с ухмылкой потянуло Фоняша. Это у твоего человека в Дубае солнце круглый год. В Москве солнца почти не бывает, особенно зимой, и весной, и осенью». «Обратите внимание на наш экспонат», продолжала учительница, летая вокруг молодого человека. Его имя Дэниел. «Предположим, что Дэниел, как и большинство людей на Земле, живет, не подозревая о существовании закона притяжения. Он о чем-то думает, беспокоится, желает, переживает, мечтает, боится. Давайте заглянем в его мысли». С этими словами... Учительница указательным пальцем коснулась головы юноши, и оттуда один за другим стали появляться полупрозрачные лепестки, так что голова Дэниела стала похожа на большой цветок. Одни лепестки появлялись и исчезали, другие вытягивались и останавливались в росте, а какие-то быстро увеличивались, тяжелели, и затем, отрываясь от головы, падали к его ногам. «Мы можем наблюдать, как у Дэниела возникает большое количество мыслей», объясняла Хорда и Тюдизовна, легко касаясь лепестков. «И, как вы помните из младшей школы, те мысли, которым Дэниел уделяет больше 68 секунд, закрепляются в пространстве». То есть учительница указала на лепестки «Остаются в голове». Затем Дэниел сознательно или бессознательно подпитывает некоторые мысли формы, наполняет их энергией и вниманием. Так через некоторое время лепесток опадает, и Вселенная воспринимает его как заказ к исполнению. По закону притяжения Дэниел всегда будет получать именно то, чему уделяет больше внимания». Ученицы с интересом смотрели на растущие и опадающие элементы И пытались разглядеть надписи на них «Я боюсь, что...» — начала читать Фаняша на быстро растущем лепестке «Нет, остановись, не надо бояться, не думай об этом!» — зашептала она и рванулась к Дэниелу В это же мгновение лепесток оторвался от головы молодого человека и полетел вниз Фаняша попыталась поймать его, но рука провалилась в изображение В классе воцарилась тишина. Оказавшись в центре аудитории, рядом с Дэниелом, Фаняша поняла, что он всего лишь трехмерная картинка, и она вряд ли может ему чем-то помочь. Ей стало грустно и больно от осознания своей беспомощности и от того, как глупо она выглядела, пытаясь поймать несуществующий лепесток. «Ефания, возвращайся на место». Мягко сказала Хорда и Тюдизовна и коснулась ее плеча. Надо чаще в школу летать, чтобы не бросаться на картинки, зашептала Вилария, так, чтобы Фоняша могла это услышать. Прошу тишины, строго отозвалась учительница. Итак, как вы увидели, если человек много внимания уделяет своим страхам, случается именно то, чего он боится. «Значит, нужно сообщить людям о существовании закона притяжения, и, возможно, они начнут учиться притягивать то, от чего им будет хорошо», громко сказала Фаняша. «Ефания, это не так просто, как кажется», – ответила учительница. «Именно этим ангелы и занимаются на протяжении многих лет, но результаты пока оставляют желать лучшего». Лишь немногие люди смогли осознать суть этого закона Ангелам пока сложно достучаться до людей Что же тут сложно? удивилась Фаняша Нужно лишь придумать способы, как передать людям эту информацию Может быть, подскажешь, раз ты такая умная, ехидно подметила Вилария Ну, я придумала кое-что, взволнованно ответила Фаняша Хорда и Тюдизовна и все ученицы Внимательно посмотрели на нее В общем, я решила написать книгу о себе О нашей жизни, о людях и ангелах А еще о правилах жизни на Земле и о законах Вселенной И я обязательно напишу в ней о законе притяжения «Допустим, напишешь ты книгу А как ты собираешься передать эту книгу людям?» Поинтересовалась Шаринья «Люди же не могут читать наши книги!» «Это вопрос решаемый. Мне бабушка подсказала, что можно просто выбрать подходящего человека на земле и надиктовать ему книгу». «Хорошая идея», – задумавшись, поддержала Шариня. «Идея-то, может, и хороша, – заметила Вилария, – но только вряд ли это сработает. Понимаешь...» «Очередная книга появится у людей, их и так миллионы. Кто же поверит, что эта книга надиктована ангелом?» «А я, а я», – заволновалась Фаняша, – «я придумаю что-нибудь. Ну, например, сделаю так, что все, кто прочитают книгу, станут счастливее, их желания начнут исполняться». «Я попрошу, чтобы ангелы обязательно были рядом с людьми, когда они читают эту книгу, чтобы обнимали их и подавали знаки о том, что они рядом. Я уверена, что люди обязательно это почувствуют, и их сердца наполнятся радостью и любовью». Фаняша прижала ладони к груди, и в ее глазах появились слезы. «Откуда такая уверенность?» – удивилась Шарине. «Ты же не знаешь, что чувствуют люди». «Мне мама говорила, что у них вообще очень сложно с чувствами, эмоциями, ощущениями, путаница в головах. И порой они сами не знают, что чувствуют». «Да-да, шарине права», – подтвердила Вилария. «Люди не разбираются в своих ощущениях и чувствах. Помните, недавно мы проходили способы воздействия на человека и то, как дать понять, что ангел рядом». Все взгляды устремились на Виларию, и она с довольным видом продолжила. «Так вот, мы говорили о таком способе, как подуть на человека, чтобы у него появились мурашки на коже. Мой брат недавно хотел подсказать своему человеку, какой выбор сделать, и дул на него, что есть силы. А его человек, вместо того, чтобы понять, что рядом ангел, который дает ему поддержку верности пути, решил, что его морозит, что он, наверное, простыл, отправился за таблетками». «Так, может быть, твой брат просто слишком сильно дул?» Смеясь, заметила Жуласа. «И его человек замерз?» «Мой брат все делал правильно», — резко ответила Вилария. «Просто люди не разбираются в своих ощущениях. Вот подрастешь — сама в этом убедишься». «Людям действительно бывает сложно почувствовать и услышать своего ангела», — подтвердила Хорда и Этюдизовна. «Поэтому вам нужно много учиться тому, как с ними взаимодействовать». «Грамотные и своевременные подсказки помогут вашим людям прожить правильную жизнь, пройти как можно больше уроков, задач и вывести их души на новый уровень. Тем самым вы внесете большой и важный вклад в развитие нашей цивилизации». Фаняша удивленно подняла брови и посмотрела на Мурису. «Какой вклад?» – шепнула она. «Большой и важный». Подражая интонации учительницы, ответила Муриса. «А зачем?» – снова шепнула Фаняша. «То есть?» – переспросила Муриса. «Ну...» – Фаняша задумалась, пытаясь подобрать слова. «Зачем им нужен наш вклад?» «Не им, а нам!» – поправила ее Муриса. «Всем нужен вклад в развитие цивилизации. Для этого ангелам и нужны люди, чтобы...» «Ефания, Муриса, прекратите шептаться!» Настойчиво сказала Хорда и Тюдизовна. «Если у вас есть вопросы по делу, можете задавать их вслух. Пустые разговоры во время занятий запрещены». «Я...» — вырвалась у Фаняши. «Я лишь хотела уточнить, зачем ангелам люди?» «Что?» — воскликнула Вилария и засмеялась. «Может быть, ты и ответишь, Вилария, если этот вопрос тебе кажется смешным?» предложила учительница. «Меня не сам вопрос рассмешил, а то, с каким видом его задала Фаняша. Отклонений от нормы уже столько, что у меня появляются сомнения относительно твоей нормальности», язвительным тоном обратилась Вилария к Фаняше. «То на картинки бросаешься, то книги для людей писать собираешься. Это странно. Как минимум странно». Фаняша поджала губы. «Я нормальная». «Не странная. Такая, какая есть», — процедила она, сжимая кулачки. «Да, я так и думала», — оценивая реакцию фоняши спокойным голосом добавила Вилария. «Даже не научилась сдерживать эмоции. Набросишься на меня с кулаками, как в младшей школе на Крыголию? Я еще тогда заметила твои отклонения». «Ах ты!» — закричала Фаняша и сорвалась с места по направлению к Виларии. хорда и тюдизовна успела схватить фоняшу за руку и потянула за собой в сторону выхода перерыв крикнула она не оборачиваясь и вылетела из аудитории увлекая за собой фаняшу